Софья Фредерика Августа, принцесса Ангольд-Цербцкая. Она родилась 21 апреля, 2 мая по новому стилю, 1729 года в Штетине, в Померане. Отец — принц-христиан Август Ангольд-Цербцкий, был губернатором этого города, мать — принцесса Галштинского дома Иоганна Елизавета. По складу характера она была авантюристкой, а по слухам числилась тайным агентом прусского короля Фридриха II. Может быть, назвать её тайным агентом слишком грубо, но во всяком случае несколько поручений короля она выполнила, это точно. Всё герцогство Ангольд-Цербское можно было прикрыть носовым платком, размеры его были очень невелики. В традицию русского дома в XVIII веке было искать невесту для наследника в немецких княжествах, У императрицы Елизаветы не было детей, на руль наследника русского трона был выбран племянник – Карл Улерих Голштинский. Мать его, Анна Петровна, умерла вскоре после его рождения. В этом мальчике сошлись две царствующие линии. Он был сыном дочери Петра Великого Анны, а со стороны отца – внучатым племянником Карла XII – Вначале его готовили на шведский трон. Он учил латынь, катехизис и шведский язык. Но Елизавета сумела настоять на своем. Карла Ульриха привезли в Россию. При крещении он получил имя Пётр Фёдорович. Наследник Пётр был на год старше своей невесты. Ангольд, цербская семья, с восторгом приняла предложение императрицы Елизаветы. Под именем графинь Рейнбек мать и дочь тайно поехали в Россию. До срока будущий брак необходимо было держать в секрете. Невеста прибыла в Петербург 9 февраля 1744 года, имея при себе дюжину сорочек и три платья. У неё не было даже постельного белья. С этого началась история будущей Екатерины Великой.